Антропологическое замечание о вкусе. А. О вкусе, отвечающем моде. Параграф 71. Естественно, склонность человека сравнивать себя в своем поведении с кем-нибудь более авторитетным. Ребенок со взрослым — простые люди с более знатными и подражать его манерам. Закон этого подражания — стремление казаться не менее значительным, чем другие. Именно в том, причем не принимается во внимание, какая-либо польза называется модой. Мода, следовательно, относится к рубрике тщеславия, так как в ее цели нет внутренней ценности. Точно так же она относится и к рубрике «Глупости», так как при этом имеется некоторое принуждение поступать в рабской зависимости исключительно от примера, который дают нам в обществе многие. Быть модным — это дело вкуса. Тот, кто вне моды придерживается старого обычая, называется старомодным. Того, кто даже считает достоинством не придерживаться моды, называют чудаком. Все же лучше быть всегда дураком по моде, чем дураком не по моде, если вообще хотят указанное тщеславие обозначать этим оскорбительным словом. Но погоня за модой действительно заслуживает такое название, если ради этого тщеславия жертвуют истинной пользой или даже долгом. Всякая мода — уже по самому своему понятию представляет собой непостоянный образ жизни. В самом деле, если игра подражаний фиксируется, то подражание становится обычаем и в этом случае уже не обращает внимания на вкус. Следовательно, именно новизна располагает к моде и быть изобретательным во всевозможных внешних формах Хотя бы эти формы и выродились в нечто причудливое, а частью и отвратительное — это дело придворных, задающих тон, главным образом дам, которым другие жадно подражают. В низших сословиях с этими модами возятся еще долго после того, как они уже оставлены высших. Таким образом, Мода, в сущности, не дело вкуса, ведь она может быть в высшей степени противной вкусом А дело одного лишь – тщеславие, желание принять важный вид и соперничество, чтобы в этом превзойти друг друга. С истинным идеальным вкусом вполне сочетается великолепие, стало быть, нечто возвышенное, что в то же время прекрасно. Например, «Великолепное звездное небо» или, если это звучит не слишком низменно, «Собор святого Петра в Риме». Но пышность — хвастливые выставления напоказ хотя и могут иногда сочетаться со вкусом, но не без сопротивления с его стороны, так как пышность рассчитана на широкую публику, в которой немало черни грубому вкусу который нужны больше чувственные ощущения, чем способность суждения. Б. О художественном вкусе. Я буду рассматривать здесь только словесное искусство, красноречие и поэзию, ибо оно рассчитано на такое душевное настроение, которым душа непосредственно побуждается к деятельности. Вот почему ему место в прагматической антропологии, где человека изучают по тому, что из него можно сделать. Принцип души, который оживляет посредством идей, называют духом. Вкус — это не более как регулятивная способность суждения о форме при соединении многообразного воображения. Дух — это продуктивная способность разума априори давать образец для этой формы воображения. Дух и вкус — первый, чтобы создавать идеи, второй, чтобы ограничивать их ради формы, соответствующей законам продуктивного воображения, и таким образом создавать, первоначально не подражая. Продукт, обнаруживающий и дух, и вкус, можно вообще назвать поэзией. Это произведение изящных искусств. Все равно предлагает ли его внешним чувствам через глаза или непосредственно через уши, и его можно назвать также художественным творчеством. Оно может быть искусством живописи, садоводства, зодчества, музыки и стихотворства. Поэзия отличается от красноречия только по взаимной субординации рассудка и чувственности. Первое есть игра чувственности, упорядоченная рассудком. Второе есть дело-рассудка, оживляемое чувственностью. Оба, и оратор, и поэт, в широком смысле, творцы, и сами из себя создают новые образы, разную компоновку чувственно воспринимаемого в своем воображении. Новизна в изображении понятия — главные требования, предъявляемые поэту изящными искусствами хотя само понятие не обязательно должно быть новым. Но для рассудка, независимо от вкуса, имеется следующее выражение, обозначающее расширение наших познаний новыми. Открыть что-то, то есть впервые заметить то, что уже было, например, Америку, магнетическую силу, направляющуюся к полюсу, атмосферное электричество. Изобрести что-то, произвести то, чего еще не было, например, компас, аэростат, отыскать что-то, то есть найти благодаря поискам потерянное, измыслить или придумать, например, орудие для художника или машины, сочинить что-то, то есть сознательно представить неистинное истинным, что бывает в романах, написанных только ради развлечения. Так да, как поэтический дар — это умение и в сочетании со вкусом талант к изящным искусствам, которые отчасти сводятся к обману, хотя и сладкому, часто даже косвенно целительному, то вполне естественно, что в жизни он находит сознательное, а часто и вредное применение. Поэтому стоит затронуть несколько вопросов и сделать несколько замечаний о характере поэта, а также о том влиянии, которое его труд оказывает на него самого и на других, и об оценке его. Почему среди изящных словесных искусств поэзия имеет при одинаковых целях преимущество перед красноречием? Потому что она есть в то же время музыка, нечто певучее, то есть звуки, приятные сами по себе. Простая же речь такой не бывает. Даже красноречие заимствует у поэзии звук, приближающийся к музыкальному тону. Ударение, без которого речь была бы лишена необходимых промежуточных моментов спокойствия и оживления. Но поэзия имеет преимущество не только перед красноречием, но и перед каждым другим изящным искусством, перед живописью, которой надо отнести и ваяние, и даже перед музыкой. Ведь музыка только потому изящная, а не просто приятное искусство, что она служит средством для поэзии. И среди поэтов нет столько поверхностных, непригодных к делу умов, сколько среди музыкантов, так как первые обращаются ведь и к рассудку, а вторые — только к чувствам. Хорошее стихотворение — самое сильное средство для оживления души. Не только о поэтах, но и обо всех представителях изящных искусств можно сказать. Для этого надо родиться, этого никогда нельзя достигнуть усердием и подражанием. Также верно и то, что художник для успеха своей работы нуждается еще во внезапно охватывающем его счастливом настроении, как бы в моментах вдохновения. Поэтому его и называют «ватес» так как то, что делается по предписаниям и правилам, лишено духа, имеет рабский характер. А продукт изящных искусств требует не только вкуса, который может возникнуть на почве подражания, но и оригинальности мысли. А эта оригинальность, как нечто оживляющее из себя самого, называется духом. Живописец природы с кистью или пером в руках с пером и в прозе, и в стихах, поскольку он лишь подражает, еще не обладает художническим духом. Единственный мастер в изящных искусствах — это живописец идей. Почему под поэтами обычно понимают только стихотворцев, то есть пользующихся речью, которая скандируется, подобно музыке, произносится ритмически? потому что поэт, предлагая произведение изящного искусства, выступает с торжественностью, которая должна по форме удовлетворять самому тонкому вкусу, иначе оно не было бы прекрасным. Но так как эта торжественность большей частью требуется для прекрасного представления о возвышенном, то подобная аффектированная художественность без стихов называется у Хана Блейра сумасшедшей прозой. С другой стороны, стихотворство еще не поэзия, если оно лишено духа. Но почему рифма в стихах поэтов новейшего времени, если она удачно завершает мысль, представляет собой столь важное требование вкуса в нашей части света? И почему, с другой стороны, она производит неприятные впечатления, если встречается в стихотворениях древних авторов? Например, немецкие белые стихи нравятся мало, но рифмованные стихи Вергилия на латыни нравятся еще меньше. Вероятно, потому что у древних классических поэтов просодия была определенной, а в новейших языках в большинстве случаев ее нет. И за это слух компенсируется рифмой, который завершает строку, созвучно с предыдущей. В прозаической торжественной речи рифма, случайно встречающейся среди других фраз, кажется смешной. Откуда же поэтические вольности, которые не полагаются оратору, время от времени нарушать законы языка? Вероятно, от того, что закон формы не стесняет оратора до такой степени, чтобы он не мог выразить глубокую мысль почему посредственное стихотворение невыносимо, а посредственную речь все же можно слушать. Причина, по-видимому, в том, что, слушая торжественность тона, в каждом поэтическом произведении ожидает многого, и именно потому, что эти ожидания не сбываются, стихотворение считается еще хуже, чем оно могло бы считаться по своему прозаическому содержанию. То обстоятельство, что в старости поэтическая жилка высыхает, тогда как человек с головой все еще пользуется добрым здоровьем в области наук и проявляет энергию в делах, объясняется тем, что красота — это цветок, а наука — плод. То есть поэзия должна быть свободным искусством, которое ради многообразия требует легкости. В старости же и, вполне справедливо, эта лёгкость мысли исчезает. Далее привычка продолжать научные занятия в том же направлении даёт вместе с тем и лёгкость. Следовательно, поэзия, которая для каждого своего продукта требует оригинальности и новизны, и для этого ловкости, не вполне соответствует старости, за исключением, быть может, случаев, едкого остроумия, эпиграмм и афоризмов, где поэзия, однако, уже не столько игра, сколько серьёзное дело. То обстоятельство, что поэты не делают такой карьеры, как адвокаты и другие профессиональные учёные, объясняется уже задатками темперамента, который вообще нужен для прирождённого поэта, а именно склонностью отгонять заботы, отдаваясь сообщаемой другим игре мыслей. Но характерная особенность поэта — не иметь никакого характера, а быть непостоянным, прихотливым и без злости человеком ненадежным, умышленно создавать себе врагов, не питая никому ненависти, едко высмеивать друзей, не желая обидеть их. Эта особенность кроется в его взбалмошном уме, части прирождённом, который властвует над практической способностью суждения. А роскоши. Параграф 72. Роскошь это проявляющий вкус избыток внешнего благополучия в обществе, противоречащий следовательно благу общества. Это же избыток, но без вкуса называется откровенным мотовством. Если и то, и другое рассматривать по их влиянию на общественные блага, то роскошь есть излишние расходы, которые доводят до бедности, а мотовство — расходы, которые доводят до болезни. Первое еще совместимо с развивающейся культурой народа в искусстве и науке. Второе – переполняет жизнь наслаждениями и, в конце концов, вызывает отвращение. И в том, и в другом – больше хвастливости, стремления к внешнему блеску, чем умение пользоваться благами жизни. Первое – желает проявить шик, балы и спектакли для идеального вкуса. Второе – блеснуть избытком и многообразием для вкушения для физического чувства, например, званой обеды. Правили правительство ограничивать и то, и другое законами против излишней роскоши? Это вопрос, ответ на который здесь нас не интересует. Но изящные и приятные искусства, которые отчасти ослабляют народ, облегчая тем самым возможность управлять им, действовали бы явно вопреки намерениям правительства – если бы наступил период спартанской суровости. Благонравный образ жизни — это соразмерность благополучия с целями общения, следовательно, он обнаруживает вкус. Отсюда видно, что роскошь наносит вред этому образу жизни, и когда выражение «он умеет жить» употребляет состоятельный или знатный человек — Оно означает тонкость выбора в публичных развлечениях. Такой вкус признает воздержание, делает потребление полезным для той и другой стороны и рассчитан на продолжительное время. Отсюда видно, что так как упрека заслуживает роскошь не в домашней жизни, а только в общественной, то отношение гражданина к обществу, если оно касается свободы соперничества, для того чтобы в приукрашивании своей персоны, для своих дел, в устройстве праздников, свадеб и похорон, и даже в хороших манерах, проявляемых в обращении с другими, во всяком случае предпочитать эту роскошь пользе, вряд ли следует обременять законами против излишеств, потому что роскошь полезна тем, что оживляет искусство и таким образом возмещает обществу те издержки, которые ему могли бы причинить подобного рода траты.